Глава пятая. Тревога. Спустя неделю, 5 мая, все там же, в Мерестелле. Приятно представить себе господина Летелье, входящего тем утром в свой рабочий кабинет, так как это восхитительное зрелище встреча счастливого человека с лучом солнца посреди благородной и просторной комнаты. Господин Летелье пересекает большой зал, бросает взгляд на сплошь покрытую книгами стену, открывает окно, вдыхает глоток свежего воздуха, Воздуха ясного и утреннего, воздуха воскресного, так как это воскресенье, и это чувствуется. И, наконец, облокачивается подоконник и смотрит. В просвете между цветущими каштанами, выстроившимися рядами на террасе, он видит сменяющие друг друга величественные виды. Болото, затем утес, у подножья которого течет серан, И бежит железная дорога, потом, на утесе, лесистое плато куцых кустарников, утопающих в тумане. Пики, шпили, выступы, горы с еще кое-где не нерастаявшим снегом на их вершинах. Кошачья гора Экс-Лебен, Неволе, Шамбери. Затем, наконец, затерянные в глубине пространства, словно зубчатые облака, дофинские Альпы. Свистит проходящий вдоль скалистого берега поезд. На дороге гудит автомобиль, и господин Летелье с удовольствием думает о том, что ему осталось провести здесь еще одну волшебную неделю. Весьма долгую, перед тем, как поезд или большое белое авто увезет его в Париж. Все его лицо представляет собой одну широкую улыбку. Даже несмотря на то, что Сарван испарился, словно фантом, коим он не был, господин Летелье все равно нашел себе занятие. Разумеется, никак не связанное с наблюдением за звездным небом, так как ради поездки в Мирастель он прервал важные работы, касающиеся звезды Вега или Альфы Лиры. Он измерял ее лучевую скорость, а для подобного рода занятий нужны высокоточные оптические приборы. Но на чердаке пыльном уголке и неподалеку от разобранных гномонов, он обнаружил некий архаический трактат по астрономии и теперь забавляется тем, что расшифровывает его при помощи лупы, какими пользуются часовщики. Старая Инкварто с ее рукописными страницами дожидается его на столе. Но этим утром стоит такая чудесная погода, что господин Летелье позволяет себе немного побездельничать. Он погружается в мечты. Сегодня обитатели Мерастеля должны обедать в Артемаре, куда Мария Тереза отправилась еще вчера. Он грезит. Под гингтобелоба, этим грациозным пережитком примитивной флоры, как говорится в справочниках, Неспешно прогуливаются госпожа Аркидув и госпожа Летелье. С ними флофло. -фло. Он мечтает. А, вот и почтальон. Кому то вдруг вздумалось петь? Это Максим в юго-восточной башне, где находится его лаборатория. Да, Максим напевает некий опереточный мотив, пока изучает внутренности своих несчастных рыбок. Довольно-таки милая песенка. «Жизнь прекрасна!» — бормочет господин Летелье. Он поворачивается к старой книжице по космографии. Лишь теперь, ни раньше, ни позже, он слышит, как кто-то отрывисто стучит в дверь. Не дать не взять скелет, барабанищий фалангами по наличнику. «Войдите!» Неужели действительно войдет скелет? — Да, потому что это человек. По большому счету тот же скелет, только покрытый тонким слоем кожи и мышц, потому что это Робер Колен. Он приближается, облаченный в свой вечный короткий сюртук, сбившийся в хлопья пушок на щеках, печальные близорукие глаза, запозолоченные оправой очков, в руках у него стопка писем. — Добрый день, Робер. Все в порядке? Попрошаемый... Сглатывает подступивший к горлу комок, снимает очки и говорит. — Нет, господин, не все в порядке. Я должен с вами переговорить на важную тему. Я ужасно волнуюсь. — Ну что вы, друг мой, вы и боитесь со мной говорить. Вы же знаете, как я вас уважаю. — Я знаю, скольким я вам обязан, мой дорогой господин, и воспитанием, и образованием. Вы дали мне семью, дружбу и это уважение, о котором упомянули. Поэтому мне не следовало бы. Но, видите ли, у человека есть обязательства и по отношению к себе самому. И я не вправе молчать, тем более, когда уверен в том, что моя смелость бесполезна. Вот только поклянитесь, господин, что не будете на меня сердиться, если моя просьба покажется слишком неуместной». Господин Летелье уже понимает, к чему он клонит. Впрочем, он скорее растроган, чем удивлен, и скорее раздосадован, чем растроган. «Клянусь», — говорит он. «Так вот, господин, я люблю мадемуазель Марию Терезу и имею честь просить у вас ее руки». «Вот, началось», — мысленно восклицает господин Летелье. Роберт продолжает. Он произносит заготовленную речь, это заметно. «Я беден, сирота, неуклюж и смешон. Я знаю, сколько мично выгляжу, но когда имеешь смелость любить, что бы хотеть, нужно иметь смелость и заявить об этом. И тот, кто замечает счастье, пусть и на безумных высотах должен к нему стремиться. Теперь, мой дорогой господин...» — Я исполнил это обязательство по отношению к себе самому. Ваш ответ я знаю заранее. Я сделал то, что должен. Не будем больше об этом. — Мой дорогой друг, у меня тоже есть обязательство. В данном случае мой долг — переговорить с дочерью, когда ей исполнится 20 лет. Так что через два года я донесу до нее ваши чувства. И я могу вам сказать, мой дорогой Робер что они подчеркивают в моих глазах достоинство Марии Терезы и делают честь всем нам. — Я не просто вас люблю, мой друг, я вами восхищаюсь. Вы великий ученый, и, что еще лучше, хороший человек. — Она не захочет, и я слишком плохо сложен. — Кто знает, — задумчиво произносит господин Летелье. — Вы наделены исключительными научными качествами. Необычной проницательностью, своего рода прозорливостью, которая может привести вас в самые желанные места. Мария Тереза, это известно. Я знаю, что она ценит вас в той мере, в какой вы того и заслуживаете. Но есть еще ваша семья, господин. Это правда. Но Мария Тереза свободно выбирать. Увы, ну что вы, полноте, полноте. Не стоит печалиться. — Я отнюдь не пытаюсь вас обескуражить. Подумайте сами. Да не плачьте же. Ну и дела. Я дарю вам надежду в такой ясный солнечный день, а вы такой молодой плачете. Посмотрите, какое прекрасное весеннее утро, Робер. Оно такое прекрасное и такое весеннее, что хочется быть влюбленным. Пусть это любовь и приносит одни лишь страдания. — Хорошо. Я буду с вами откровенен. Я боюсь, что что Мария Тереза уже любит другого. Я узнал на этом конверте, пришедшем на ваше имя, почерк господина герцога Даньесса, пришедшие после всех просьб, которыми вас осаждали. Прошу меня простить за то, что мне стало об этом известно. Это письмо потрясло меня. Я хотел его опередить этим утром, потому-то я открыл вам «Дайте его мне». Действительно, письмо было подписано Франсуа Даньес. И начиналось так. Документ номер 104. «Дорогой месье, я догадался, почему вы в такой тайне покидаете Париж. И это подталкивает меня к поступку, который вас, вероятно, совсем не удивит. Я надеялся обратиться к вам с этим письмом не в письме, а... Господин Летелье? уже не осмеливается поднять глаза от письма. Он припоминает одно утверждение госпожи Монбардо относительно Марии Терезы и герцога Даньеса. Он сравнивает двух претендентов. Этого чедушного кратышку ученого, не имеющего гроша за душой, и бесстрашного спортсмена, молодого и прекрасного, благородного сердцем и происхождением, богатого как в плане материальном, так и духовном, обаятельного, наконец, это правда и в голове у него уже звучат шекспировские голоса, которые шепчут «Привет, Летелье! Твоя дочь станет герцогиней!» Но в дверь стучат, и он вздрагивает. На сей раз это глухой стук, словно какой-то труп выбрался из могилы и барабанит теперь в дверь своими тяжелыми и дряблыми пальцами. И тут оба собеседника содрогаются от ужаса так как прежде чем астроном успевает ответить «Войдите!», в комнату действительно вваливается некое подобие трупа. Это мужчина с землисто-бледным лицом. Его порванные одежды запачканы грязью, ботинки долго шли по гальке. Вытаращив растерянные зрачки, он застывает на пороге, дрожа всем телом. Сперва господин Летелье Подается назад, до того страшен этот незнакомец, затем внезапно бросается к дневному призраку и нежно берет его за руки. Так как самое ужасное в этом бледном, обезумевшем, трясущемся самозванце то, что это господин Монбардо, совершенно неузнаваемый. В голове его свояка крутится только одна мысль. Мария Тереза со вчерашнего дня у дяди. С ней что-то случилось. «Моя дочь? Говори же, говори!» «Твоя дочь? Ну, конечно, твоя дочь!» — с трудом выговаривает доктор. «Это мои дети, Анри и его жена, Фабиана. Они исчезли!» Господин Летелье переводит дух. Господин Монбардо, упав на стул, продолжает сквозь слезы. «Исчезли! Вчера!» «Мы не хотели вам говорить, но теперь уже не может быть сомнений. Какая ночь! Вчера утром они ушли на прогулку на Колумбе. Такие радостные!» «Сказали, мы, возможно, пообедаем там наверху, поэтому никто не обеспокоился, когда они не вернулись к обеду. И Вот, вот, уже смеркалось!» Но они не пришли и к ужину, и никаких известий, никакого посыльного, который сказал бы «сломанная нога», «несчастный случай», etc. Ничего, ничего. Было уже слишком поздно, когда я приступил к поискам. Темно. Пробежался по деревням, но люди пугались, принимая меня за сорвана. Отказывались открывать и не отвечали. Пробежался по лесу кричал, как помешанный, «Ну, удачу по-глупому!» На рассвете я вернулся, надеясь обнаружить их дома, но нет. А Гюстина в положении, поэтому я решил прийти сюда, боялся перепугать женщин. Я прошел через ферму, чтобы не наткнуться на них в парке. Кажется, я мельком видел госпожу Аркидуф и Марию Терезу. «Марию Терезу? Ну же, старина, возьми себя в руки!» А то ты совсем уже раскис. Нужно сохранять голову. Черт возьми, ты же отлично знаешь, что Мария Тереза вот уже сутки, как у вас. Ну же, соберись с мыслями. Вчера она пообедала с вами и... Пообедала? Мария Тереза? Вчера? Ничего подобного. Мы ее не видели. Но тогда... Но... Белый как смерть... Господин Летелье смотрит, его не замечая, на Робера Калена, у того застывшее лицо человека, которого ведут на казнь. И астроном слушает эту опереточную песенку, которую всегда напевает Максим и которую он больше никогда уже не вынесет. «Получается, теперь у нас уже трое пропавших!» — восклицает доктор. «Поищем!» «Нужно сейчас же начать поиски. Скорее, скорее!» С обезумевшим видом мечется по комнате господин Летелье. «Да, — говорит господин Монбардо, — поищем, но только не так, как я, методично, тогда как я потерял самое драгоценное время моей жизни». «Не будем нервничать, ты прав, логика тут нужна, логика...» «Может, скажем господину Максиму, — предполагает Робер Колен, — лишняя голова никогда не помешает». — Вот именно, — говорит господин Летелье, — и потом сейчас не время петь. И они идут через вереницу залов к певцу. Максим стоит посреди коллекций и аквариумов в ротонде, заставленной витринами и бодями. Он поет, но у него красные руки, а белый фартук забрызган кровью. Он только что вырвал плавательный пузырь у рыбины и теперь препарирует его и поет но он весь в крови, и господин Летелье, несмотря на спешку и тревогу, отступает на шаг назад. — Опа, дядя, в чем дело? Доктор поясняет. Мария Тереза, Анри и Фабиана исчезли. Их нужно найти. Максим и Робер пытаются сосредоточиться, чувствуя, что лишь они двое способны рассуждать здраво. Оба отца только и знают, что сокрушаются, это уже не люди действия их умами полностью обладела печаль. Рабера Максим резюмирует ситуацию. В общем и целом, перед ними стоит двойная задача. Примо, Анри и Фабиана вышли из Артемара. Поэтому следу необходимо пройти. Секунду. Мария Тереза вышла из Мирастеля. Вот и второй путь. Учитывая то, что они покинули дома практически в одно и то же время, весьма вероятно, что их пути... Пересеклись, и к исчезновению всех троих привело одно и то же происшествие. Неважно, нужно систематично прочесать каждый маршрут. Роберт Кален, доктор и господин Летелье повторят путь Анри и Фабианы. Автомобиль астронома отвезет их. Что до Максима, то он сообщит злополучную новость матери и бабушке, после чего направится по следам Марии Терезы. Бывший офицер морского флота хладнокровно организует действия. Робер Каллен руководит посадкой, сам он садится рядом с водителем. Автомобиль отъезжает. На распростершегося на желтом кожаном сиденье господина Летелье больно смотреть. Он походит на господина Монбардо, как брат по несчастью. Крестьяне Амезье, возвращаясь с Мессы, даже не узнают его. Столь ожесточенным, незнакомым выглядит его землистого цвета лицо. Однако перед почтовым отделением Артемара господин Летелье оживляется. Он приказывает остановить, спрыгивает с подножки на землю и исчезает за дверью. Через пять минут он выходит, и ему помогают влезть на сиденье. «Поезжайте!» Приемщица с восхищением смотрит из окна на комфортабельный двойной фаэтон, который стремительно срывается с места и передает врученное ей сообщение. Документ 105. Герцогу Даньесу, Париж, авеню Монтень 40. Мария Тереза исчезла. Немедленно приезжайте с профессионалами сыскного дела. Жан Летелье.